Вообще говоря, это низкое и неосновательное оскорбление вызвало негодование. Но повторяя, что поведение моей жены было безупречно, все говорили, что поводом к этой клевете послужило настойчивое ухаживание за нею господина Дантеса. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены такой истории связывалось с именем кого бы то ни было. Я поручил сказать это господину Дантесу. Барон... Геккерин приехал ко мне и принял вызов за господина Дантеса, попросив отсрочки на две недели. Пушкин графу Бенкендорфу, 21 ноября 1836 года. Вызов Пушкина не попал по своему назначению. В дело вмешался старый Геккерин. Он его принял но отложил окончательное решение на 24 часа, чтобы дать Пушкину возможность обсудить все более спокойно. Найдя Пушкина по истечении этого времени непоколебимым он рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, которые его поставило это дело, каков бы ни был исход. Он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь, с обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, то есть своего сына, как он его называл, Он, тем не менее, уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут только в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнениями и слезами отца, сказал, «Если так, то не только неделю. Я вам даю две недели сроку. Я обязуюсь, честным словом, не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло. Итак, все должно было остаться без перемены до решающего дня. Начиная с этого момента, Геккерин пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому, к Михаилу Вильегорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ними Пушкиным. Их миролюбивое посредничество не имело никакого успеха князь Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу, 14 февраля 1837 года. Пушкин, преследуемый анонимными письмами, писал Геккерну, кажется, через брата жены своей, Гончарова, вызов на поединок. Названный отец Геккерна, старик Геккерен, Не замедлил принять меры. Князь Вяземский встретился с ним на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение. Говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что, во всяком случае, кто из них не убьет друг друга, разлука несомненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на две недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старикан и не взялся за посредничество. Но Жуковского старик разжалобил. При его посредстве Пушкин согласился ждать две недели. Бартенев со слов князя Вяземского. 6 ноября в гончаров Брат Натальи Николаевны у меня в царском селе. Моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. 7 ноября. Я поутру у Загряжской. Екатерины Ивановны, тетки Натальи Николаевны Пушкиной. От нее к Геккерну. Мои предшественники. Неизвестность совершенная прежде бывшего, открытие Геккерна, о любви сына Катерине, Гончаровой, сестре Натальи Николаевны. Моя ошибка насчет имени, открытие о родстве, о предполагаемой свадьбе. Мое слово, мысль все остановить. Жуковский конспективные заметки.